Будущее признание не может быть ограничено рамками правил прошлого. Нити существования переплетены согласно многим непознанным законам. Будущее признание развертывается по своим собственным законам. Это будущее не подчиняется ни повелениям Дзенсу нитов, ни логике науки. Предзнание строит относительную целостность. Эта целостность — требует работы в каждый данный момент, всегда предупреждая о том, что вы не можете вплести любую нить в ткань прошлого». Кальма. Слова Муаддиба. Шулахский комментарий. Мюрис легко посадил орнитоптер в шулахе. Лето, сидевший рядом с пилотом, постоянно ощущал присутствие вооруженного бихалета за спиной. «Все зависело теперь от доверия», и той нити видения, за которую ухватился теперь лето. Если он потерпит неудачу, то Аллах Акбар. Бывает, что надо подчиниться высшему порядку. Шулах высился посреди пустыни неприступным утесом. Само его присутствие здесь, не отмеченное ни на одной карте, говорило о громадных взятках, страшных убийствах и влиятельных друзьях на высших постах империи. Сверху у шулах был виден как большая площадка, окруженная скалистыми стенами. В цитадель вели слепые каньоны. Чернистые переходы, засаженные соляными кустами, и берег каньона, окаймленный веерными пальмами, указывали на изобилие воды в шулахе. Некрасивые, грубо сколоченные здания, утопавшие в зеленых кустарниках и оплетенные пряными волокнами, были выстроены из веерных пальм. Дома были похожи на зеленые пуговицы, пришитые в разброс к песчаной почве. Здесь жили отверженные, следующей ступенью падения которых была лишь смерть. Мюрис посадил машину у нижней точки одного из входных каньонов. Прямо у носа арнитоптора стояло здание. Крыша, сплетенная из ветвей пустынного винограда и листьев биджата и прикрытая обожженными волокнами специй. Живая копия первых примитивных конденстантов. Красноречивая иллюстрация деградации тех, кто жил в шолохе. Лето понимал, что в таком жилище легко теряется влага, не говоря об укусах многочисленных кровососущих, живших в зарослях. Так живет теперь и его отец, и бедняжка Сабиха. Здесь будет она принимать свое наказание. По знаку Мюриза лето выпрыгнул из орнитоптера и зашагал к хижине. У пальм на берегу каньона работали люди. Все они выглядели оборванными бедняками, и факт, что они даже не взглянули в сторону приземлившегося орнитоптера, свидетельствовал о том угнетенном состоянии, в каком они находились. Каменистый берег каната за спинами рабочих и влажный воздух говорили о близости открытой воды. Пройдя к хижине. Лето убедился в том, что она действительно примитивна, как он и ожидал. Вглядевшись в воду каната, он увидел в воде хищных рыб. Рабочие, избегая встречаться с ним глазами, продолжали отгребать песок от берега каната. Мерис остановился позади Лета и сказал, «Ты стоишь на границе между рыбой и червем. Каждый из этих каньонов имеет своего червя». Этот канат открытый, мы хотим выловить всю хищную рыбу, чтобы заманить сюда песчаную форель. Правильное решение, — похвалил Лето. Вы сможете продавать форели и червей на другие планеты. Это предложил Муаддиб. Я знаю, но форели и черви не выживают на других планетах. Пока нет, — согласился Мирис. Но когда-нибудь... Этого не будет даже через десять тысяч лет, — холодно произнес Лето. Он повернулся, чтобы увидеть смятение на лице Мюриза. Вопросы отразились на этом лице, как солнце в водах каната. Может ли этот сын Муаддиба действительно прозревать будущее? Некоторые думали, что это может делать Муаддиб, но как вообще можно судить о таких вещах? Мюриз отвернул лицо и направился к хижине. Откинул грубую занавеску и пригласил Лето войти. У дальней стены горела лампа, заправленная пряным маслом. Возле стены скорчилась маленькая фигурка. Горящее масло распространяло тяжелый вязкий аромат корицы. «Нам прислали новую пленницу, которая будет следить за порядком в ситче Муаддиба», — язвительно заметил Мюрис. «Если она будет хорошо служить, то, возможно, сумеет сохранить свою воду до поры до времени». Он обернулся к лету. Некоторые думают, что это зло отбирать у людей воду. Это говорят одетые в кружевные рубашки Фримены, громоздящие на улицах своих городов кучи хлама. Кучи хлама! Разве виданное это дело на дюне? Кучи мусора! Когда мы получаем таких вот, он протянул руку в направлении фигурки под лампой, то они обычно оглушены страхом, теряют собственное лицо. «Таких нельзя принимать за истинных фрименов. Ты понимаешь меня, Лето-баттик? Я понимаю тебя». Скрюченная фигурка на полу не шевелилась. «Ты говорил, что поведешь нас», — сказал Мюрис. Фриманов всегда вели за собой кровавые вожди. Но куда сможешь привести нас ты?» «В крылезак, ответил Лето, продолжая разглядывать человека у стены. Мюрис вперил в лето пылающий взор, брови его сошлись над фиолетовыми глазами. «Кролизек? То была не война и не простая революция. Это будет битва тайфунов. Это слово пришло из самых древних фрименских легенд. Битва в конце мироздания. Кролизек!» Высокий Фримен судорожно вздохнул. «Этот коротышка непредсказуем, словно городской хлыщ». Мюрис повернулся к скрюченной фигурке. «Женщина! Леван Вахет!» — приказал он. «Неси нам пряный напиток!» Фигурка застыла на месте. «Делай, как он велит, Сабиха», — сказала Лето. Она подскочила на ноги. В ней все кипело и бурлило. Она смотрела на Лето, не в силах отвести от него взгляд. «Ты ее знаешь?» — спросил Мерис. «Это племянница Намри. Она совершила в Якуруту преступление». «И ее сослали к тебе». «Намри? Но...» «Ливан Вахет», — промолвил улета. Сабиха сорвалась с места, пролетела мимо Лето, и Мюриза зацепилась одеждой за занавеску и выскочила на улицу. Был слышен топот ее ног. «Далеко не уйдет», — сказал Мюрис. Он дотронулся пальцем до носа. «Радственница Намри, каково? Очень интересно». И какое же преступление она совершила? Она позволила мне бежать. Лето встал и последовал за Сабихой. Он нашел ее стоящий на берегу каната. Лето встал рядом и посмотрел в воду. На ветвях пальм сидели птицы. Лето слышал их щебет и хлопанье крыльев. Рабочие скребли песок. Лето стоял и точно так же, как Сабиха смотрел в воду. видя краем глаза пестрые перья длиннохвостых попугаев. Один из них пролетел над канатом, отразившись в серебристой чешуе рыбы. Было такое впечатление, что рыбы и птицы живут вместе в одной воде. Сабиха откашлялась. «Ты меня ненавидишь», — сказал Лето. «Ты опозорил меня. Ты опозорил меня перед всем народом». Они связались с Снадом и послали меня сюда, чтобы я здесь лишилась своей воды. И все это из-за тебя. Сзади раздался смех незаметно подошедшего Мюриза. Теперь ты видишь, Лето Ватик, что наша река Духа имеет множество притоков. Но моя вода течет в жилах вашей специи, — произнес Лето, обернувшись. Это не приток вашей реки. Сабиха — судьба моих видений. я следую за ней. Я пересек пустыню, чтобы встретить свое будущее здесь, в Шолохе. Ты и. Потеряв дар речи, Мурис посмотрел на Сабиху и, откинув голову назад, оглушительно расхохотался. Все будет не так, как ты думаешь, Мюрис, сказал Лето, чувствуя, как в глазах его закипают слезы. Запомни это, Мюрис. Я нашел следы своего червя. Он отдает воду мертвым. Изумленно пролепетала Сабиха. Даже Мюрис смотрел на лето с выражением изумленного благоговения. Фримены никогда не плачут, расценивая способность плакать, как величайший дар души. Почти смущенный, Мюрис надел маску и надвинул на голову капюшон. Лето посмотрел куда-то мимо Мюриза и произнес: Здесь, в шолохе, все еще молятся за росу на краю пустыни. Иди, Мюрис! и молись о кроли Зеке, и обещаю тебе, что он грядет.